Крыша колодца едва виднелась из-за травы футов восемь высотою, а хмель перерос крышу дома, обвил дымовую трубу и простирал свои побеги к небу. Цветы его были величиной с блюдечка, так что были видны за милю. Ветви, похожие на толстые канаты, пробивши сквозь толстые проволочные сетки птичника гигантских кур, широко раскинулись, охватив две далеко стоящие сосны. Крапива, заполнившая почти весь двор, походила на коноплю, а местами чуть ли не равнялась с хмелем. Чем ближе подходила партия охотников —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 вероятно, за добычей, шум не производили страшный, слышный, по крайней мере, заполнили, раз одно из этих черно-желтых чудовищ подлетело довольно близко к партии и преследовало ее некоторое время, пристально разглядывая своими выпученными сложными глазами Но выстрел косора, хотя и неудачный, заставил осу улететь. В одном из углов двора, вправо от дома, несколько ос ползало по каким-то костям, вероятно, бренным останком ягненка, которого крысы утащили с фермы Хакстера. При приближении к ферме...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 Если бы в воздухе не стояло постоянное, утомлявшее слух то высокое, то низкое гудение ос, вьющихся вокруг гнезда, лошадей ввели во двор, и один из приспешников косора, увидев, что дверь домика открыта, средняя часть ее оказалась выгрызенной, смело вошел туда. Сначала никто этого не заметил.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 Он успел заметить только широкую спину, длинный голый хвост и розовые лапы, характерные для крыс, и выпустил второй заряд. В то же время он увидел, что Бенсинтон, стоявший на пути крысы, падает, а чудовище исчезает за углом. Собственно говоря, в момент появления крысы ни один Редвуд схватился за ружье.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 «А где же наши вазы?» — спросил Коссер, высовываясь из-за кустов хмеля. К величайшему удивлению Редвуда, скоро стало очевидным, что, во-первых, никто не убит и не ранен, а во-вторых, что испуганные выстрелами лошади бросились в огород и стояли там теперь ярдов за пятьдесят от домика, сцепившись колесами экипажей и спутав по стромки. На половине этого расстояния лежал разбитый бочонок с парафином, а дальше были разбросаны мешки серой. Вся компания направилась к лошадям. «Куда же крыса девалась?» — спросил Косор. «Первую пулю я всадил ей между ребрами». а другим выстрелом расшиб всю морду. Она как раз повернулась ко мне. Ловко попал. Пока они распутывали лошадей, из леса появились два приятеля Коссора. Я убил крысу, — сказал один из них. — Где же она? — Джейм Бейс нашел ее за забором.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 в котором не было ничего жестокого и ужасного. Голые передние лапы крысы напоминали искудалые старческие руки. Помимо одной кругленькой ранки за правым ухом, никаких повреждений на теле ее не оказалось. — Как же это так? — сказал задумчиво Редвуд. Должно быть, крыс было две. Должно быть. И та, в которую все попали, ушла, к несчастью, заметил кто-то. Но я уверен, что мой выстрел, но тут... Побег хмеля в таинственных поисках какой-нибудь опоры, что составляло его жизненную задачу, склонился к шее Редвуда, и это заставило его поспешно отступить. — раздалось из осиного гнезда. —